Глава вторая. Пинто сидел на холме, вглядываясь в тёмную гладь воды, где отражались сверкающие блики от светов факелов крепости Нур, и вслушивался в урчание своего желудка, который требовал еды. В поисках лодки или любого другого плав средства, чтобы пересечь реку успехов не принесли, и вся группа отошла в сторону от разрушенной деревни изгоев. Дошлый отврарный запах разлагающихся трупов и ощущение близости смерти. Никого не вдохновили оставаться в том месте на ночь. Ильшат, побоявшись двух великанов Асунов, Даххима и Даххута, спал недалеко от Пинты, именно в нём он был уверен, и земной пёс, превратившийся в этом мире внешне в представителя пантеона Анубисов, оказался единственным, кому он мог довериться. Доггер и Кулим, свернувшись в сухих стеблях папируса, спали у подножья следующего холма. Манчивые идилли накрыла тёплой простынёй всю разношёрстную компанию, предоставив тихое время для отдыха. Преследователи в виде различных представителей изгоев, сплативших в своих рядах множество осунов из всех пантеонов со своими верными себеками, не было слышно уже давно. Так хуц товарищам по пантеону да химом, обследовав ближлежащие районы, успокоились и не придумали ничего лучше, чем попросту лечь спать. Кулим, дежуривший в эту ночь первым, сейчас беспокойно спал. Его большие висячие уши периодически подёргивались, тревожа своего хозяина. Пинта, с обострившимися за последнее время чувствами, сейчас ничего не слышал, кроме своего желудка. Всё было тихо и спокойно. Крики ночных птиц терялись в общем шуме волн и раскачиваемых ветром стеблей тростников. Мельком доносились отдельные крики из крепости Нур. Кому могли принадлежать эти вопли, Пинтер распознать не мог, да и не хотел. Он чувствовал, что его друг, его человек где-то рядом, и он нуждался в помощи. Грубый тревожный всплеск воды заставил его повернуть голову в направлении дальнего берега реки. Он пытался увидеть причину, но в темноте всё сливалось в густой кисель, и дальше десятка метров что ли рассмотреть было невозможно. Звуки повторялись всё отчётливее. Пинтер успевал сделать вдох дважды, и звук повторялся. С каждым разом всё ближе и ближе. Кулим Пинт растолкал спящего кане-корса, отчего старый пёс тут же вскочил. Он секунду постоял со сосредоточивым и мутным взглядом на собаке с телом человека, а после, осознав и вспомнив, кто он и где находится, опустил взтревоженно поднятые большие уши. Что? Опять моя очередь? Слушай. Пинт закрыл руками пасть Кулиму и повернул его голову в сторону звуков. Канекорса молча повиновался и наклонив голову чуть набок, снова приподнял уши, чтобы лучше слышать. Это вёсло, к нашему берегу идёт лодка. Пинта, нам крупно повезло. Пинта обрадовался, даже хотел от счастья завилять хвостом и облизать Кулима. Он не знал, как иначе показать свою радость, но вспомнил, что вилять ему нечем, а старый канекорс его лабзань не может совсем не так понять. Надо будить остальных, сдержанно ответил он. Через пару минут догеры, направляемые к анекорсу, шли к предполагаемому причалу. По словам Кулима, плавсредство было не меньше 4 м в длину. За время службы в крепости Нур он научился на слух определять такие незначительные мелочи. Гребцов было как минимум двое. Узнать кто именно, он не смог, но и этой информации было достаточно. Двум вооружённым догерам не страшна была даже дюжина канисов. Насмотревшись на события, происходившие накануне вечером, и потеряв своего друга, Дакху и Дакхим не были настроены дружелюбно и задались целью любыми средствами добыть эту лодку. Силуэт лодки на поверхности реки появился неожиданно, когда до берега оставалось не более полусотни метров. Из-за высокого носа увидеть тех, кто был внутри, не представлялось возможным. Дакхи разошли в воду по пояс и скрылись в зарослях тростника. Кулим остался на берегу. в начале небольшой песчаной косы, играющий роль причала. А Ильшат и Пинта отошли в сторону, чтобы не спугнуть и не помешать и прекрасно видели затаившихся осунов. Но сладкий, связанный из плотных пучков папируса, мягко безшумно уткнулся в песок, и в этот момент Доггер, как запровский пират, и запрыгнули на борта, помлёскивая и присветил лунными клинками мечей. Но их самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Догхим тут же получил веслом по морде. И высоко подняв задние лапы, вывалился наружу головой вниз. В следующую секунду Догхуд зарычал, и, видимо, этого было достаточно для того, чтобы хозяин лодки и его пассажиры успокоились. Доггер спрыгнул внутрь и, вытащив одного за другим, скинул на берег двоих ассунов в мешкообразной одежде. Ростом они были небольшие, с длинными висячими ушами и множеством складок на морде. Казалось, кожу сняли с большого пса и надели на маленького, поэтому размер был явно великоват. Они вдвоём быстро встали на ноги и отряхнувшись от песка, недовольно посмотрели на стоящих в ожидании Кули и Пинту с Ильшатом. Доххим поднялся, потёрушивленный нос, подошёл и сильно пнул одного из гребцов. Тот тихо заскулил и спрятался за товарища. Дохут выгнал злобкие ещё двух осунов. И что это именно осуны, Пинта понял по тому, как Догер учтивый и достаточно вежливо с ними обращался. Видимо, манеры и воспитание не пропали ещё в его жестоком сердце. Интересно, интересно. Ходили слухи, что Нур пал, а всех его жителей казнили или просто убили. А тут вон какие гости. Наручит громко воскликнул Докхим, обходя вокруг парвасунов, одетых достаточно пышно для этих мест. Собаки с тонкими длинными мордами и кудрявой короткой шерстью стояли отстранённо и свысока смотрели на остальных. Откуда такие важные, пышущие здоровьем пуделины взялись? А? Отвечаешь, смердячий пёс? Но в очередной раз грифца ударишивый веслом по морде спросил Догхим: "Наше дело маленькое, уважаемый Догер. Война войной, а кушать хочется всегда. Эта лодка нам ещё от отца досталась, а ему от его отца. Мы уже несколько поколений перевозим путников через эту реку". Начал объяснять один из грифцов, но тут же был остановлен сверкнувшим осёрым клинком, приставленным к его горлу. "Закрой свою пасть, бассет. Уймись со своими рассказами". Мы прекрасно знаем, кто твой отец и помним весь ваш проклятый пантеон. Пришельдахим одетые в светлые рубашки с бантами и укутанные в плащи пуделино молчали. Они были напуганы и обескуражены происходящим. Бежавшие из захваченной крепости осуны поверили лодочникам, обещавшим им спасение на этом берегу, где им и предоставили бы кров и транспорт до ближайшего города осунов. Мы не знаем, кто они. Нам заплатили, мы повезли. У золота нет морали. Нам без разницы. Все ищут спасения, мы его дали. Так хут, да плевать вообще, кто они такие. Отпускайте этих хряженных. У нас свои дела есть. Погрузимся и под покровом ночи перейдём на тот берег. Негромко пробасил Кулим. А у вас есть чем заплатить? Тукры откликнулся один из гребцов. Вон, человек стоит. Неплохая оплата за работу. Тем более, что можно конисам хорошо продать. оживился второй, всё это время стоящий за спиной собрата. Вы вообще обнаглели. Оплаты не будет в вашей жизни. Иначе скормим себе кам тут же. Вдруг пригрозил Пинт, удивив всех. Хаунт, это ж тот Муран. Помнишь, мы везли двух воинов всехметов с Мураном. Это же он. Разглядывая в темноте силуэт воина, пес. Анубис опрознёс второй пёс. Анубис. Нражащим голосом выдавил из себя соун по имени Хаунт. И отодвинув от своего горла клинок догера, повернулся к испуганным поделинам. "Конечное точка. Мы прибыли. Со своей стороны исполнили договор в полном объёме. Успехов в жизни и большой удачи. Осирис вам в помощь". И, повернувшись к Кулиму и стоящему рядом Пинте, продолжил: "Какая цена? Какая оплата таких осунов, хоть и в компании человека, проведём с большим удовольствием? Канисы, вы вдвоём торгуете с канисами? Гневно зарычал Доггер и замахнулся мечом, но Пинтэм мгновенно среагировал и перехватил лапу Доггера. "Стой! Не время их убивать". И наклонился к Хаунду, зловеще прохрипел: "Зачем волком люди?" "Так они этот" Начал тут же пояснять второй лодочник, но собрат его перебил. "Хауф, ну замолчи". Он овёл всех присутствующих глазами, которые еле виднелись из-под толстых бровей. "Вы обещаете сохранить нам жизни?" Обещаем, глянув на доггеров, ответил Пинта. Но если что, себе ки останутся без еды, а я вас сам лично пару на части. Сказал он, не понимая, откуда в нём взялась эта злость и жестокость. Они они увозят их на каменоломни, добывать железные камни для оружия. Всех туда свозят и людей из Асунов и, и Домине, всех без разбору. А вас почему не трогают? спросил Кулим. Мы маленькие. Одностолку вот мало. Больше пользы тут на переправе принесём. Я так понимаю, обо всём уже договорились. Солнце скоро встанет, надо переправляться. "Выде истения суну сказал Эльшад. Мы тут болтать и до утра можем". "Человек, ты опять лезешь не в свои дела". "Так хут, тут все дела общие, нет моих и твоих. Нам надо на ту сторону реки. Чем дольше мы тут стоим, тем позже нам будет". Если дождёмся солнца, то не факт, что переправимся, а другого шанса нам судьба не даст. Человек прав. А вы что встали? Медлите своей дорогой, прорычал он на двух чистый красиво одетых хасунов из пантеона сешат. Уделины переглянулись и, не говоря ни слова, исчезли среди протоптанного тростника. Тебе их не жалко? Они ж погибнут. Не беспокойся о них, кулим. Лансиры таким найдут применение. Оскалив зубы, ответил Даким: Лодка, слегка покачиваясь на волнах, шла вперёд. Гребцы молча выполняли свою работу, периодически поглядывая на человека. Пинто, как самый зоркий, расположился на носу и до боли в глазах вглядывался в темноту, из сверкающей огнями факелов крепость Нур. Долгиры не отходили далеко от бассатов, опасаясь, что они выкинут какой-нибудь фокус и выдадут их канисом. Даже не думайте о человеке. Я скорее умру, чем отдам его вам. Зло прорычал Пинта, заметив очередной взгляд Грипцов в сторону Эльшата. "Мы не спешим с ответом, Анубис. Мы поняли, что он твой, готовый даже заплатить". Начал был Хаун по один из Грипцов, но Докхим приставил клинок меча к его затылку и тихо сказал: "Не доносок. Ещё один звук из твоей пасти, и ты лишишься головы. Представь, как трудно будет твоему собрату управлять такой большой лодкой". Пожали его Этого было достаточно, чтобы абабас это замолчали и суддвоенной силой принялись грести, дабы поскорее причалить к берегу и избавиться от случайных пассажиров. Течение мягко сносило лодку, направляя её ниже крепости, туда, где пологие берега поросли редкими кустарниками. Горизонт постепенно окрашивался в алые тона, предвещая скорый восход солнца. Догеры нервничали, и когда небо посветлело, они оттолкнули в сторону гребцов и сами сели на вёсла. Скорость лодки значительно увеличилась. Бассеты лежали на дне, вслушиваясь в частые всплески воды и рассматривая безустыли работающих торсун-доггеров. "Анубис, скажи своим головорезам, чтобы не честили", тихо прошептал Хаунпу. Пинта переспросил, не увидев проблемы. "Нельзя так часто грести. Звук на берегах очень хорошо слышен, а конисы уже знают, как гребём мы. И если звуки не совпадут, Так, хх, остановитесь, шёпотом прикрикнул Эльшад, поняв, о чём говорит этот веслоухий пёс. Кулимпинца, скажите им, чтобы не гребли так часто. Увидев озлобленную морду доггера, повторил человек тише. Пинта едва успел подумать, что необходимо остановить доггеров и поменять их местами с бассэтами, как с лёгким шипением и свистом в воздух взлетела горящая стрела. Достигнув пика своего маршрута, она остановилась и начала медленно опускаться. подсвечивая над собой небольшое пространство. Вслед за первой в воздух взмыли ещё с десяток. Всемилостивый Осирис. Какие же эти догир идиоты? зло прорычал один из гребцов и откинув деревянные дощечки на полу лодки, взял останеко шлем и небольшой защитный панцирь, напоминающий кирасу. Его собрат сделал то же самое. К тому моменту, когда их начали подсвечивать, лодка преодолела больше 2/3 пути до берега. Выпущенные стрелы с горящими факелами зависали и медленно, падая, освещали гладь реки, упав в воду с громким шипением гасли, а на их месте тут же возникали новые. Обнаружив беглецов в канисе, тут же начали обстреливать их уже настоящими стрелами, которые со свистом пролетали мимо или же вонзались в плотные пухлые бока лодки. "Вы нас обманули", прокричал Дакхим, обращаясь к бассатам. "Нет, просто вы сами идиоты. Думаешь, волки не судят за рекой?" Нам они позволяют ходить, а вы со своим рвеньем всё испортили. Верните нам вёсла, не мешайте. Доги разом молчали и уступили и, прячась за бортами лодки, пытались увидеть, откуда по ним стреляют. Но лучи восходящего солнца били в лицо, освещения было недостаточно, а тёмные берега хорошо скрывали лучников, чьи стрелы всё чаще попадали в цель. Басыты ловко развернули лодку и, поставив её бортом вдоль реки, усиленно начали грести. С берега послышался тяжёлый воинственный вой. Не высовывайтесь, река нас сама унесёт, сказал Хаунпу. Они с братом периодически выглядывали из аборда лодки и поочерёдно, опуская вёсла, корректировали курс. А как же себеки, крокодилы? Я помню, река ими кишела. Ушли они, ой на нубеса. Канисы начали их истреблять ради кожи. Да, мы видели это, подтвердил Ишад. Интересный человек у вас. Он поспустился на одну лодке и сел напротив Ушата, продолжил. Вы сами его начали разговаривать. Где поймали? В этой деет от него бассет. Он поумя и вас обоих будет. А ваши уши не защитят вас от человеческой силы. Громко засмеялся Дакхуд, его поддержал Дакхим, изобразив на морде зубастую улыбку. Течение постепенно вынесло лодку почти на середину реки. Стрелы уже не долетали до них. А солнце поднялось над горизонтом, освещая всё пространство вокруг. Бобры тыворча меж собой уселись поудобнее и активно заработали бёслами. Им не нравилась эта разношёрстная компания, из-за которой на корню гнило прибыльное дело корыстных осунов, которые даже во время войны с волками нашли способ выжить и зарабатывать на этом. Когда солнце ощутимо начало прогревать землю, они причалили к усыпанному щебнем берегу. который круто уходил вверх, постепенно превращаясь в скалистый холм. А с ними что будет? обернувшись на двух собак с большими висячими ушами, спросил Пинта у Кулима. За них не волнуйся. Откупятся и дальше будут заниматься своим ремеслом. Эти любят свои жизни и ни за что не откажутся от них, ответил Кани Корса. Лодка постепенно исчезла за зарослями тростника, скрывающего изгибрики Каменистый холм был единственным на берегу, и за ним сразу начиналась роща неизвестных пинти-деревьев, которая простиралась зелёной стеной на многие километры. Но с вершины холма далеко у горизонта можно было увидеть тонкую полоску жёлтых песков пустыни. Дохим, расскажи про Аментос. Что это? Ильшат шёл быстрым шагом за доггерами, стараясь не отставать. Аментос человек, это землеведущий к полям и алу. мечтательно и протяжно ответил он: "А паляяло, человек, это райские земли, где нет войны, голода, и жизнь там протекает размеренно, без какой-либо нужды". Добавил идущий следом за человеком Кулим: "То есть вы все идёте в рай?" Мне казалось, туда можно попасть только после смерти. Но разговор с Ильшатом никто не поддержал. Вместо этого догеры синхронно повернули головы в сторону и, не сговариваясь, побежали. Я думал, они так и не услышат. Издевательским тоном произнёс Пинта: "Не забывай, их слух не так развит, как у тебя или у меня. Хотя я уже старый, но двух пасущихся оленей услышал давно. А почему не сказал им?" Пинта: "Пои случаю сами учуют и поймают. Пока я их буду направлять, добыча может уйти, а так они вдвоём ворчать меньше будут". С доводами Кулим согласились все, кто остался. Они прошли ещё немного и, найдя большое дерево с развесистой кроной, расположились внизу, в тени, ожидая своих попутчиков с добычей. Неожиданно из ближайших кустов вышел Догхуд и неторопливо приблизился. "Там кое-что интересное. В первую очередь для тебя, Анубис. Пойдёмте", сказал он и скрылся. Ишад с Пинтой переглянулись и, недолго думая, побежали за Догхудом. Кани Корса не захотел оставаться в стороне от событий и медленно поднявшись, направился следом. Доххот привёл их к краю лесной просеки, где за большими кучами поваленных деревьев притаившись сидел Доххим. Он лапой поманил всех и показал в сторону, где пролегала истоптанная тысячами ног дорога. Она рыжей лентой тянулась до люской просеки и исчезала вдали среди деревьев. Этой дороги не было никогда. Раньше все пути в Нур проходили через пески, рассматривая кругу, сказал Кулим. Видимо, недавно сделали, вон, пинки-то свежие. Человек прав, канисы эту дорогу недавно построили. В ту сторону крепость Нур, а туда, вероятно, город Меры. Но до него далеко, поэтому может вести куда угодно, прокомментировал Дахут. Пинта услышал приближающиеся звуки и увёл всех поглубже в лес. Прячась за деревьями, они увидели, как по дороге от крепости прошла небольшая колонна служебми запряжёнными в телеги. Охрана была минимальна: несколько всадников и десяток пеших воинов в пустынных волков. На больших телегах стояло что-то объёмное, правильной прямоугольной формы, накрытое тканью. Ладочник говорил, что они людей на каменоломне увозят. Может, это оно и есть? спросил Ильшат, стоявший рядом дакхута. Может, человек. Очень может быть. И ты в ней прав. Дохим, где находится Аментос? В стороне захода солнца. Аментос там, где солнце соприкасается с землёй, ответил Догер. На западе, значит. И мне туда надо. Пинта, там может оказаться и твой человек. Наступая на больную мозоль земной собаки, сказал Ишад, надеясь на правильное принятие решения. Предлагаю проследить за конисами и посмотреть, куда они приведут. Я с ним согласен, услышав про своего хозяина, ответил Пинта. Доггер и Кулим переглянулись, решая каждый для себя эту нелёгкую задачу. Дорога ведёт к верхним землям, а мы идём в Аментос, после недолгого молчания сказал Догхим. Я понимаю ваше стремление, но туда, куда вы так торопитесь, вы в конце концов всё равно попадёте. Кто-то раньше, кто-то позже, но ваши пути всегда приведут туда. Так что прошу сначала помочь мне и Пинте. Да что ты можешь знать, человек? Ты глупое создание. Начал в очередной раз дохот, но Кулим его перебил. А Малти, ты всегда относишься к людям как к скоту. Послушай его, сказал Каникорс и повернулся к Шату. Человек, продолжай. И скажи, откуда ты это знаешь? В школе рассказывали. Да и фильмов много на эту тематику. Но не суть. Вы всё равно этого не знаете. Оменты с этой земли, по которым ваши души после смерти идут к краю. Ну или как вы там его называете. Поляялу. Именно дохим, поляялу. Так что живым там не место, но как только умрёте, сразу же окажетесь там. По крайней мере, касаемо людей это правило работает. Считаю без разницы, люди ли, собаки, и думать тут нечего, вас нигде не ждут. Пойдёте к своим, вас убьют. Пойдёте к изгоям, вас убьют. Остаётся один путь вместе с нами. Нам без вас будет так же тяжко. Поэтому прошу помощи. Догеры человеку не помогают. Догхут, а мне поможете? спросил Пинта. Хватит, человек, ещё одно слово, я вырву твою сердце и съем его на твоих глазах. Ты не можешь знать обо мне то се больше, чем мы. Всё, что ты говоришь, это ложь, угрожающе прорычал Докхим, подойдя вплотную к Келшату. Человек в этой угрозе почувствовал страх осу на перед ним. Как бы они величественно и воинственно ни выглядели, но предстоящая смерть и неизвестность после неё страшила их. "Вобери меч", сказал Докху со брату. В его словах, возможно, есть доля правды. Никто из нас не видел Аментос, и я не знаю, кого ли бы из живых, кто мог бы рассказать о нём. Там ещё едут. Прячьтесь. Кулим показал лапой на дорогу. Очередная небольшая колонна из телег с прикрытым грузом медленно проехала мимо. Вся разношёрстная команда ещё долго сидела, укрываясь в густых кустах и за срубленными деревьями, и наблюдала, как раз за разом мимо проезжали малые и большие колонны, охраняемые пешими и конными воинами пустынных волков. Бас это говорили, что канисы пленных увозят на Каминоломне. Тихо прошептал Пинта, сидящим рядом Догеру. И что ты хочешь этим сказать? уточнил Докхуд. А то, что в этих повозках могут быть пленные, ответил Иша вместо Пинты. Мне-то что? Мы же не пленны. А до тех людей, которые там нам и дела нет. Человек, не пытайся нам навязать своё желание освободиться родичей. кричал в ответ Дохим. А что, асуны в плен не могут попасть? Тихо спросил Ильшат и поймал на себе взгляды стоящих рядом Догеров и Каникорсы. Что за молчали? В плен могут попасть все, кто угодно. Уверен, там и своих вы можете обнаружить. Парни вы здоровые, и на каменоломне от таких, как вы, будет большая польза для волков. Слова человека для Догеров прозвучали отрезвляюще. Они мгновенно перестали спорить и переглянувшись друг с другом, уставились на дорогу. Мой человек, может быть, там, куда они все едут, и мне нужно туда. С вами или без вас я отправлюсь на Каминоломне, решительно сказал Пинта, нарушив гробовую тишину. Мы вместе уже несколько дней, а до сих пор не можем решить, куда идти. Кулим, нам идти некуда, в этом мире нас никто не ждёт, дозвался Докхут. И что, поэтому хотите идти к мёртвым? Так чего, куда-то ходить? Наподите на первую же повозку, волки вам быстро организуют экскурсию в Аментос. С вами каши не сваришь, дальше я один. Без вас до этого как-то жил и в будущем смогу, сказал Ельшад и, вздгрив на Пинту, пошёл в лес. Вои на нобес обвёл взглядом остальных и направился за человеком. Пусть уходят, без них нам легче будет. Дахим смотрел в спины отдаляющихся среди деревьев. Не будет. Мы всю свою жизнь только и делали, что охраняли и воевали. Другого мы не умеем и не хотим. Старый пёс прав, как никогда. Тихо произнёс Дахим. И что, вы пойдёте за этими уродцами? За человеком и анобисом? Да, Дахим. Ни новой миссии для себя я не вижу. Если ситуация изменится, и я пойму, что я действительно хочу, то изменю своё решение. А пока наши с ними пути неразлучны. Старый пёс, я прав. Прав. Сейчас ты действительно прав. ответил Кани Корса и в ожидании ответа перевёл взгляд на Догер. Я воин, и я достоин Аментуса. Человек не смеет мне указывать, что делать. Там среди изгойев я поверил тебе до худ А теперь ты мне предлагаешь идти за человеком? А что изменилось с прошлой ночи? Вот он, я и кулим, война на небесы и человек. Каждый из них идёт к своему моменту, к своей погибели, к цели, которая превыше их жизни, потому что они готовы встретиться со смертью ради них. А что мы, выброшенные воины без оружия и доспехов, без идеалов и отцов, мы никто. И они предлагают разделить с нами свои жизни и встретить смерть там, где это необходимо, так им. Необходимо для тебя и для меня, чтобы попоть свой аментус. Сказав пламенную речь, Дакхуд подошёл к собрату и положив лапу на плечо, протянул ему своё оружие. Мой меч, твой меч. Я буду верен этому до конца. Не столь убедительно Дакхуд, чтобы я был в восторге. Согласно ответил До Хим, положив тяжёлую лапу на плечо собрату. Люди недостойны этого. Даже этот необычный человек и Анубесу необходимо обучить владению мечом. Если решение принято окончательно, проследуем же за ними, сказал Кулим, пытаясь высмотреть среди деревьев спины Эльшатой Пинты. Не успели Догер ответить Конькорсу, как рядом просветилась стрела и воткнулась в ствол дерева. Овернувшись осуна увидели, что в их сторону бегут несколько конисов, пытаясь набегу стрелять из луков. Поспешно выпущенная стрела пролетела мимо и, не найдя препятствий, исчезла в лесу. "Бежим! Что вы встали?" крикнул Кулим. Догора переглянулись, оскалили зубы, повернулись к бежавшим волкам и громко рыча побежали им навстречу, размахивая мечами. Кани Корса шумно выдохнул и, подобрав с земли тонкое бревно, побежал следом. Шестеро конисов из сесла охраны двухкрытых повозок с дороги заметили движение в чаще леса и решили проверить, кто там. Но на свою голову встретили трёх воинов-фасунов, которые бежали к ним навстречу. Они быстро перегруппировались и выставив перед собой мечи, приготовились к атаке догеров. Докхи и докхут набрали скорости, прыжком преодолели оставшиеся несколько метров до боевого порядка волков. Они обрушили на голову конисам мечи, но поднятые щиты помешали быстро закончить бой. Навалившись толпой, волки оттеснили доггеров. Кулим попытался зайти с фланга, но против клинка, который несколько раз мелькнул перед его мордой, он своё оружие не смог противопоставить. Волки, прячась за щиты, встали полукольцом и медленно двинулись косоуном. Навой прибежали ещё четверо волков, вооружённые копьями. Докхи и докхуд делали выпады, пытаясь достать своими короткими мечами тела конисов, но волки умело отбивали их атаки, совершая выпады копьями и оттесняя их назад. Доггеры понимали, что волки лучше вооружены и отступали назад, выбирая момент для атаки, а при любой возможности совершали режущие удары своим оружием. Кулим тяжело дышал, размахивая бревном и не подпускал к себе никого. Канисы постепенно взяли их в полукруг, стараясь замкнуть кольцо и пленить возникших непонятно откуда у себя в тылу асунов. Но дагхим и дагхус италиначи, за их спинами было немало сражений и битв, где противник был свирепее и страшнее, чем кучка охранников. Дакх хват отхватился за наконечник копья, которым в очередной раз пытались его проткнуть, и резко дёрнул о себя. Неожиданший этого Канис потерял равновесие и добнеупасть вперёд выронил свой щит. Дакхим этого и ждал. Пригнувшись, он нырнул под копье и распорол охраннику живот. Волк взвизгнул и отшатнулся назад, теряя вываливающиеся из брюха кишки. Канисы тут же сомкнули ряды, затapтывая лежащего на земле собрата. Очередной фокус у доггеров с ловли копья не получился. Как только Догхут увернулся и попытался снова поймать копьё, стоящий рядом волк сделал быстрый выпад, ранив Догхута в ногу. Догхут тихо зарычал, но ни боли, ни страха перед волками не показал. Канисы быстро учились и всячески просчитывали осунов, пытавшихся так или иначе схитрить и поймать их на ошибке. Грозный и громкий рык прозвучал как гром среди ясного неба. Канисы как по команде обернулись вправо, в сторону леса. А тут обежал на них Пинта, держа в своих человекоподобных руках меч, подаренный ему одним из доггеров. Он скалил зубы и издавал утробный пугающий рык. За ним бежал Ильша, держащийся в стороне. По сравнению с доггерами Пинта был невысокого роста, но волков он немного превосходил габаритами. Не добегая нескольких метров, он размахнувшись, швырнул меч в Канисов, который тут же, среагировав, выставили щиты. На это он и рассчитывал. Охранники упустили его из поля зрения. Увернувшись от выставленного копья, он причём ударил по щиту, от чего державший его волк повалился на землю, образовав брешь в обороне. Проникнув внутрь строя, Пинто схватил руками каниса за верхнюю и нижнюю челюсти и с усилием разорвал ему пасть. Догеры увидели смятение в строю и тут же атаковали, нанося рубящие удары короткими мечами. Отрубленные конечности усыпали землю. Двое волков, стоящих в конце, тут же бросили тяжёлые щиты и побежали обратно к дороге. Но увидев на своём пути невысокого человека, который бежал на них и рычал, оскалив зубы, они растерялись и тут же получили клинки догеров в спину. Пинто, стоявший среди скулящих в предсмертной агонии конисов, его налившиеся кровью глаза блестели. Он подошёл к волку с отрубленной лапой, заглянул в глаза и, подняв меч охранника, вонзил его в сердце. Каникорсы и догеры быстро прошлись по телам, добивая тех, кто ещё не отправился к Асирису. Ильшат в самый момент добежал до дороги, где стояли две бесхозные упряжки с повозками. Он приподнял край тряпки, скрывающей груз, и отошатнувшись отошёл назад к обочине. "Что там?" спросил Кулим, подойдя поближе. "Человек, ты что, самого Асириса увидел?" Дахим шёл к дороге, широко ступая крепкими ногами. Его шкура была измазана кровью конисов, а морда довольно светилась. Ильшат отступил на шаг назад, откнув пальцем в крытую повозку, сказал: Там какие-то твари. Кулим резким движением стёрнул покрывало, под которым стояла клетка с человекоподобными существами. Так это ж Доминь. Чего ты их испугался? пояснил Кулим, наблюдая, как трое тощих существ с маленькими головами что-то жадно поедали. Они все измазались кровью. У одного была рваная рана плеча, на которую он совершенно не обращал внимания, отрешённо занявшись лежащим на полу телом. Кто это? Что за уроды такие? больше отвидел домине впервые. Да кто кто, люди? Да Куд, подойдя поближе к клетке, рассматривал необычных существ. Они безобидны, не бойся их, тем более в клетке сидят. Старый пёс, глянь, что во второй повозке. Они едят осуна. Запнувшись на слове, сказал Пинта: "Кто ест осуна?" переспросил Дакхим. Догер только что подошёл. Всё это время он был занят тем, что подбирал оружие убитых волков. "Выродки", добавил с отвращением он и выпустил поочерёдно три стрелы в голову Домине, отчего те завалились бездыханными друг на друга. "Так, Хим, это было не обязательно", без эмоций сказал Докхут, глядя, как из подстрел медленно вытекает кровь. "Тут тоже люди". Кани Корса стёрнул покрывало с крывающей клетку. Во всей повозке сидели четверо испуганных доминей. Они сжались друг к другу и пуская слюни дрожали, не отводя взгляда от кулимы. "Сейчас разберусь и с этими", сказал Дакхим, натягивая тетиву, но Дакхут его остановил. "Бессмысленные убийства, мой друг, не стоит его совершать. Будь их воля, они бы сделали то же самое", ответил Дакхим. "Не суди окружающих по себе, Асун. Этих существ такими сделали вы". сказал Эльшат и поднял меч Каниса, принесённый доггер. Ты хочешь со мной сразиться, ради этих выродков? Увидев оружие в руках человека, спросил Дохим: "Нет, но мне оружие не помешает. Надо идти, в любой момент прибудет следующая колонна, и там охранников может оказаться больше". Человек прав, уходим. Кулим, я и для тебя меч взял. В этот момент прозвучал приглушённый скулящий звук. И Пинтон, ходивший всё это время с другой стороны телеги, вышел, держа за шиворот небольшого волчонка. Он был невысокого роста, и Анубис смог его легко держать на весу, приподняв над землёй. Пленник, ещё и живой. Отличная работа, Анубис. Где ты его поймал? Рассматривая поджавший хвост волчонка, спросил Дакхуд, под телегой прятался. Уверен, он сможет нам помочь рассказать, куда везут этих людей и для чего. Винда, у тебя нездоровый интерес к людям. Как куда везут, и так ясно. Так что этот волчий выродок нам бесполезен. Держи его крепче, сейчас голову отсеку. Так им замахнулся мечом, но поднятый рукопинтый его остановило. Видимо, ты не понимаешь меня. Этот волк нам может помочь в награду за свою жизнь. Мёртвый он бесполезен, как и ты. А ну убешь, ты мне угрожаешь. Хорош вам собачиться уже, надо уходить. крикнул Ишат и улыбнувшись самому себе добавил: "Собачится. Это прямо про вас. Так хут, кули. Хвост трубой и нос по ветру". Ильшата было не остановить. Он ещё несколько секунд говорил весёлые афоризмы, связанные с собаками, которые помнил со времён жизни в своём мире. Но увидев недоумевающие морды осунов, пояснил: "Ладно, вижу, юмор не ваш конёк. Этих людей надо выпустить". "Человек, ты в своём уме?" зло пророчал Дохим: "Более чем через пару минут, а может и раньше, мимо проедет ещё одна колонна, и на наш след быстро выйдут. А если выпустить этих, то у нас появится время, чтобы уйти подальше, пока они будут ловить беглецов. И лучше снабдите хорошим, пусть бегают с мечами". Догоры переглянулись и одновременно повернулись к Улиму. Кане Корса, оценивающе посмотрел на Эльшата. "В этом что-то есть. Давайте так и сделаем". Дакхут перерубил замок в клетке. Дакхим заставил Домине взять в руки ставшие бескознными мечи. Угрожающе прорычав, они напугали их, обратив в бегство, и довольные собой направились к лесу. Чтобы не издавал лишних звуков, скулящему детёнуше куниса, который иногда скалил зубы и пытался кого-нибудь укусить, морду стянули тряпками. Пинта волчонка никому не доверил, дакхим мог в любой момент его убить. Кулиму и дакхуту была абсолютно неинтересна его судьба. Ильшадже в мере своих физиологических особенностей попросту не справился бы с ним. Поэтому привязав вокруг шеи пленнику верёвку, он вёл его самостоятельно, пытаясь время от времени с ним заговорить. Но волчёнок лишь скалилса и злобно смотрел, показывая полное презрение. Не успели они углубиться в лес на сотню метров, как со стороны дороги прозвучал длинный протяжный вой, от которого волчёнок дёрнулся и пытаясь освободиться заскулил, но получив древком копья по хребту, замолк. Гношёрстная группа, дополненная пленником, ускорилась, чтобы скорее покинуть опасное место. Их следы были свежими, и волкам ничего не стоило их обнаружить и начать преследование. Но они надеялись, что если план Эльшата сработает, судьба им выделит ещё минут 20 времени, прежде чем их начнут искать. Доггеры бежали впереди, подгоняя остальных, выискивая путь среди кустов и высоких деревьев. Они старались придерживаться такого маршрута, чтобы не отдаляться от дороги. Никто не произносил лишних звуков, понимая, что могут привлечь внимание, которого они совсем не желают. Давайте сделаем привал. Я больше не могу, сказал на выдохе Ильшат и согнулся пополам, опираясь на дерево. Он тяжело дышал и сплёвывал густую слюну. Асуны все разом остановились. Они тоже шумно дышали, но по виду готовы были преодолеть ещё такое же расстояние без остановки. Слабое тело, облизнув нос, отозвался Дахим. Хорошо дышишь, человек. Старый пёс, прислушайся. Не идёт ли кто следом? Да кхот, наш Аноби слышит лучше всех нас вместе взятых. Если кто и пойдёт следом, он услышит заранее, сказал Кулим и сел рядом с Пинтой, который придерживал поводок с волчонком. "Ну что, сказал он тебе что-нибудь?" "Нет, у него же рот завязан", ответил Пинта и своим ответом заставил улыбнуться всех присутствующих. Эти мечи и получше будут, но всё равно не то, к чему я привык. Рассматривая отобранные у канисов оружие, сказал Докхим: "Довольствуйся тем, что есть", ответил Докхуд. "Да я и довольствуюсь", медленно переступая под пристальным взглядом волчонка, он подошёл к нему, краешком клинка провёл от кончика носа до ушей. "Жить хочешь?" И острьём проткнул кожу. Волк сжался, втянув голову, но клинок сделал надрез, и мелкой каплей крови выступило на шерсти. Это ещё щенок, ты пугаешь его. Он так никогда ничего не расскажет, оттолкнул оружие рукой, сказал Пинто. Щенок, говоришь? Я видел этих щенков, которые воинов в доспехах загрызают без оружия одними клыками. Так что оно без будь с ним осторожней. Так и Матёш отошёл в сторону и глянул на князя Корса. "Кулим, что ты с этим копьём возишься? С мечом же удобней. Поменяй, меч есть, а с копьём сподручнее, привык я к древку. Наконечник у него, видишь, зазубренный. Он рвёт плоть так, что рана долго не заживает, принесём мучения. Ну, волки специалисты по мучениям и пыткам". Пондержал разговор дохход. Пинта Краемуха слушая своих товарищей, смотрел в глаза волку, надеясь увидеть покорность, но в его взгляде были лишь страх и ненависть. Кстати, оно без знай, этот волчонок обречён. Конисы обратно к себе его не примут. Так что или мы его убьём, или же свои. Уверен, он предпочтёт, чтобы его убили мы, так он смоет свой позор. Ухмыльнулся даким. Остальные утвердительно кивнули, подтверждая информацию. Почему? Ведь он не по своей воле к нам пошёл, удивился Пинта. А им без разницы. Раз взяли в плен, значит, не проявил храбрости и отвагу, значит, не место в стае. У них такие и законы, разъяснил Дакут. Жёстко они со своими, а с чужими человек они поступают ещё жёстче. Например, тебя подвесили бы за ноги и, не давая умереть, выпили бы всю кровь, а после съели плоть. Или тебе отрезали бы ногу и заставили смотреть, как они её едят. Спрашиваю, что ты хотел у него узнать? Он обес подсказал Баки и сорвал с волчонка повязку. На удивление, всем щенок не произнёс ни звука. Он тихо рычал, показывая белые клыки. Спрячь свои зубы, щенок. Они ещё слишком малы, чтобы нас пугать. рявкнул Догхут и ударил его лапой по морде. Тот в новь поднял морду, но зубы уже не показывал. Нам попался очень сообразительный волк. Это хорошо. Послушай меня. При первой же попытке завыть, я воткну этот клинок в твою шею и сквозь неё буду смотреть на солнце. Понимаешь, да, о чём я? Вместо ответа волк посмотрел на пинту. Он говорит, что убьёт тебя, если попробуешь позвать на помощь. Понял? Перевёл он слова Дохима. Синок вновь взглянул на Доггер и молчикевнул: "Отлично. Человек, а ты смелый и храбрый", начал Доггер, подойдя к Ильшату. Дальнейший их разговор Пинта уже не слышал, он смотрел на волчонка, пытаясь подобрать слова. "Куда вы везли тех людей? Добывать красный камень?" Коротко ответил волк. Что такое красный камень? Поинтересовался Пинтудагхут. Из красного камня делают железо и куют мечи. Там много людей. Много, как песчинок в пустыне. Со всех земель туда везут пленных для добычи камня. Он глубоко в земле лежит, доставать трудно, пояснил Канис. Кулимыдагхут внимательно смотрели на волчонка, слушая его ответы и пытались понять, врёт он или нет. Ты их возил? Поинтересовался Пинта. Нет, я только учусь. Это мой второй поход. До Каменоломни 2 дня пути. Что он сказал? Так «Да хут не понимал язык Канисов. Говорит, что ученик возил пленных для добычи камня. Это его второй поход, перевёл Пинта. Кулим, что ты ещё хотел спросить? Но оно бесцереско встало и обернулся назад. Он с тревогой выслушивался, пытаясь распознать отдалённые шумы. Надо уходить, за нами идут, быстро проговорил он и дёрнул поводок с волчонком, отчего тот вскочил и глянул в ту же сторону, куда смотрел Пинт. Дагер клинком повернул голову щенка обратно к себе и, приложив свой коготки к его губам, тихо произнёс: "Издашь хоть звук, сам отрублю тебе голову". Волчонок хоть и не понял сказанного, но по интонации точно уловил суть и один раз кивнул. Взяв круто правее, они направились в сторону реки. Вдалеке уже более отчётливо слышалось доносящийся эхо воя преследователей. Коницы между собой общались просто, они выли, координируя свои действия и, судя по звукам, преследовали беглецов не меньше трёх отрядов. Через несколько минут волчий вой слышал не только Пинта, но и все остальные, что мотивировало их ускорение. Каждый понимал, пощады от волков не будет. Предлагаю принять бой и встретить смерть достойно. Поддерживая Ильшата, сказал Дакхим: Боюсь я мчужды, честной поединки. Лучше забудь это, ответил собрату Докхуд. Оба доггера по очереди помогали человеку, так как Ильшот был самым слабым в этой компании и физически не мог угнаться за более выносливыми осонами. Войство надвилось всё ближе, и слышно было, как одна из преследовавших групп начала обходить со стороны реки. Отсекают нас. Докхуд, надо поднажать и проскочить. Дакхим закинул шаток себе за спину и галопом помчался в сторону реки, которая была уже близко. Пинта тянул за собой сопротивляющуюся волчонка. вой волков приближался. Казалось, сейчас один из них выскочит из очередного куста. Наконец показалась водная гладь и берега, густо поросшие тростником. Все остановились и, глядя на стену прибрежных растений, пытались сообразить, куда бежать дальше. Дакхим ссадил шата на землю. Может, в воду, спрячемся за тростником. Старый пёс оставим следы, тем более там могут быть крокодилы. Тяжело дыша, ответил Дакхут. Дакхим пробежал в обе стороны вдоль берега, вернулся, проворчал что-то про себя и, обнажив меч, встал у края леса. Дакхут оглядел остальных и молча подошёл к собрату. Что вы там встали? Мы для чего к реке бежали, чтобы вы тут с ними сражались? Все же плавать умеют. Идём в воду. Там следы наши затеряются, и мы сможем уйти, предложил Эльшад. Пинта, услышав шорох сзади, обернулся. Прямо в его морду было направлено копье. Подревко держал остромордый высокий пёс чёрного окраса. Точно такого он видел, когда только попал в этот мир. Извали его Охей. Второй пёс, стоящий рядом с ним, ловким движением накинул на голову волчонку петлю и сдавил горло так, что волчонк захрипел и начал задыхаться. "Так ход!" крикнул Кули. Пинт окраем глаза увидел, что из тростника появился ещё один асоун с луком, на прицеле он держал кани корса. Ильшат пока не слышал происходящего и продолжал что-то говорить догерам, а те, вслушиваясь в вой волков, ожидали их появления. Воинов асоунов, появившихся из ниоткуда среди тростника, было пятеро. Один держал на прицеле кулима, двое были заняты пинтой и волчонком, а остальные двое по берегу подходили к человеку за спину. Ильшат крикнул Пинта, выпустил из рук поводок с канисом, схватился за копье и резко дёрнув потянул осуну на себя. Но приём, который сработал с волками, тут такого же эффекта не произвёл. Пёс с чёрной шерстью чуть ослабил хватку, свободной лапой выхватил меч и приставил к горлу Пинте. На голоса обернулись ильшаты доггеры, застать их в расплох нападающие не смогли. Солуки удивлённо произнёс Дохим. Вы откуда тут появились? спросил Докхуд: "У нас к вам такие же вопросы. Отвечайте быстро. Канисы рядом и будут здесь в любую минуту". Мы мы начал объяснять Дохиму, но так и не смог продолжить из-за того, что сам не знал, кто они и откуда они, и стоит ли говорить правду первым встречным. "Я Докхуд из Пантеона Сехмета. Это мой собрат Дохим. Мы все вместе идём в город Меруа. Нас преследуют канисы". коротко ответил он. Салуки молча переглянулись, один осмотрел всех стоящих и сказал: "Оружие смотри у вас, волчье, брось его в реку, потом разберёмся, кто вы и откуда. А сейчас идите за нами". "Вахей, прибей волчонка". "Я не дам его убить", агрессивно возразил Пинто, уловив начало движения меча в лапе Салука. Асун взмахнул лапой, отдав молчаливое указание: "Оставить за тею касаемо кониса". Догеры переглянулись, От такого приглашения никто не посмел отказаться. Салуки проводили их через заросли тростника и выйдя к большой воде, все вместе направились против течения. Пинто придерживал волчонка на поверхности воды, так как ему самому глубина была по грудь. Скрываясь за растительностью, они прошли сотню метров, остановились напротив небольшого холма на берегу, от которого их отделяли прибрежные заросли папируса. Один селок привязал вокруг своей пояс верёвку и, вручив её другому, пошёл к берегу, в сторону груды камней. Когда верёвка натянется, следуй за ним и задержи дыхание, велел доггер, устоявший с верёвкой Ясун. Так худо направился по натянутой верёвке вперёд в сторону берега, но глубина становилась всё больше, и в какой-то момент он скрылся под водой. За ним последовал Доким. Пинто стоял и слышал, что вдоль берега в нескольких десятках метров от них бегают волки. Они рычали друг на друга, извикали оружием, не зная, что те, кого они преследовали, находятся буквально на расстоянии вытянутой лапы. Как только под водой исчез человек, подошла очередь Анубиса и волчонка. Пинто воды не боялся, но он ни разу не был под водой. Подготовиться к этому у него не было времени. И подталкиваемый сзади осуном, он заставил щенка задержать дыхание и пошёл вперёд. Вода поднималась всё выше, пока не поглотила в себя обоих. Одной рукой держая за верёвку, а другой придерживая волчонка, Пинто медленно шёл вперёд, не понимая, куда движется и не видя пути. Набрав немного лёгкий воздуха, пока было достаточно, с закрытыми глазами Пинто испытывал необыкновенное чувство лёгкости, невесомости. с которой вода пыталась поднять его тело и вытолкнуть на поверхность. Тут кто-то схватил его за руки и потянул вперёд. Пинто, поняв, что теперь может дышать воздухом, открыл глаза. Он стоял в небольшой пещере, уходящей под землю. Начало пещеры находилось под водой, и снаружи его не было видно. По каменным стенам тонкими струйками стекала вода и исчезала среди камней на полу. Волчёнок отфыркался и несколько раз чихнув, избавляясь от воды. Возле пинты стоял воин Салук. Он небрежно подтолкнул его вперёд и вернулся в воду за следующим. Теперь с ним появился Кулим. Он громко кряхтя и разбрызгивая капли, отряхнулся. Давно так не бодрился и не нырял. "Где это мы?" Договорить он не успел. За ним тут же вышли из воды оставшиеся воины Салуки. Доггеры переговаривались впереди, за поворотом коридора. Их голоса Пинта прекрасно слышал. Тёмная пещера не была освещена факелами, она освещалась естественным светом, который излучали небольшие вкрапления на стене светло-зелёного цвета, отчего казалось, что всё вокруг усыпано маленькими зелёными звёздочками. Волчёнок боязливо крутил головой, рассматривая невиданное явление, но проходящий мимо осел стукнул его по голове. Куда уставился? Анубис, следи за своим питомцем. Да луказаний тот воин салук, который хотел на берегу убить волчонка. Не стоим на месте, проходим вперёд, двигаемся быстрее. Вахей и Йохей, остаётесь для охраны прохода. Волченок шёл впереди, он лапами трогал стены пещеры, пытаясь прикоснуться к светящимся крапинкам. Его худое тело мягко пружинило при движении, а защитная амуниция, состоящая из кожаного нагрудника и короткой набедренной повязки, была ему великовата. Пинто не спеша шёл за ним с неменьшим любопытством, рассматривая пещеру. Догеры стояли сразу за поворотом у небольшого поста с вооружёнными осунами каникорса, которые, пропустив салуков вперёд, осматривали Дохима и Докхута. Появление волчонка их оживило, и с догеров они переключились на него. Волчёнок тут же посмотрел на пинту, но увидев ободряющий кивок с его стороны, успокоился и смиренно ожидал окончания процедуры досмотра. Какой мелкий канис, пробасил один каникорса. Наверное, искулить будет на допросе. засмеялся второй. Хоть когтем дотронетесь, я сам для вас допрос устрою, спокойно ответил Пинта, но их усмешки, увидев необычного анубиса-хранителя Коникорса, замолчали. Другой подошёл поближе, уткнувшись мордой в нос Пинты, сказал: "Почему ты тут, а не со своими собратьями мертвеков не ловишь?" "А не твоё собачье дело, алобай-переросток", громко сказал подошедший Эльшад. Страж, ты мне трогал этого человека? Он хоть и мол, но очень едкий. Засмеялся до хруст. Что встали? Вперёд идите, прикрикнул шачи следом воин Салук, и оба конькорсов, стоящих на посту, расступились, пропуская гостей вперёд. Они всё глубже уходили вниз по узким коридорам, пока не вышли в небольшой зал, наполненный особями разных мастей. Большинство из них лежали Где кто под мерклым светом играл друг с другом в каменные фигурки зверей, расставленные на круглой доске. В радиусе этого зала хроники провели пинту и его товарищей в следующий, меньшего размера, но с потолком уходящим далеко наверх. Все стены были тоже усыпаны мерцающими крапинками, дающими тёплый свет, при котором всё просматривалось на расстоянии в пару метров. Догеры были в хорошем настроении. За всё время пребывания здесь в их адрес, в отличие от Эльшата Пинты и Волчонка, не прозвучало ни единого оскорбления. Кулим же мягкой поступью, как тень, следовал за всеми. Если бы он сделал шаг в сторону, то вполне мог бы раствориться среди остальных обитателей пещеры, в которой ходили немало кани-корса. Каспли. Мы тут беглецов ваймали. Негромко сказал один из сопровождающих салуков куда-то в темноту. Но что стоящий рядом Докхим тут же возразил: "Каких ещё беглецов? Я воин Догер из Пантеона Сехметов. Салук, ты будешь отвечать за свои слова. Дайте мне меч". Но вместо оружия он получил увесистый удар по спине клинком развёрнутым плашмя. Догер тихо прорычал и испеляющим взглядом посмотрел на ударившего его Салука. В этот момент Пинта заметил, что из темноты прихрамывая вышла опирающаяся на трость Асун. одетой в светлую накидку. Так беглицы или воины? Спокойно спросил он. По голосу Пинто узнал командира отряда салуков, который нашёл их с другом человеком в пустыне. Узнав его, Пинто не испытал никаких чувств. С одной стороны, он прежде злился на него за то, что разлучил их с человеком, а с другой стороны, возможно, спас ему жизнь. Но сложно было назвать спасением ту череду событий, которую именно этот Асун запустил в своё время. Два воина, страж, охотник за мертвецами, конис и человек. Интересная компания. И вы вместе не просто так, значит, беглецы. Но в возражении Дакхим разъяснил Салук: "Подойдите поближе. Я вас не вижу". Так же тихо и медленно сказал Касплим и откинув прикрывающий его голову капюшон, начал приглядываться к компании пленённых. Я, Дакхим, а это мой собрат Дакхут. Мы из третьего ударного отряда доггеров Пантеона Сихмет. Командир заговорил Доггер, но внимательно рассматривающий его Касплим перебил. Неужели отряд Касхута разбит? Насколько я помню, он был в резерве, и к боям с конисами его не допускали. Дакхим начал оправдываться, но Касплим его уже не слушал и жестом приказал замолчать. Страж В какой крепости служил? спросил он окулима, но увидев стоящего рядом Пинту, перешёл к нему. В принципе, неважно. А теперь ты и охотник. Касплим стоял напротив Пинты. Его рост был практически равен с ростом Анобиса, и Пинта мог разглядеть его хорошо. Этому салуку крепко досталось. Думал Пинта, рассматривая новые глубокие шрамы на морде Васуна, где отсутствовали один белосый ухо. Он тяжело дышал, было видно, что ему с трудом удаётся стоять ровно. Когда я видел тебя в последний раз, глаз был на месте. В крепости Нур ранения получили, пренебрегая всеми известными среди асунов, но неизвестными для него правилами, спросил Пинта: "Как ты смеешь так непочтительно говорить к Касплимам?" Громко зарычал один из салуков и замахнулся мечом, но Касплим приподнял лапу и жестом приказал остановиться и замолчать. В крепости Нур я не знал и не видел ни одного аннубиса. Разве ваш отряд там был? Нет. Воинов-охотников за мертвецами там не было. Зато были Бахею и Архей, с которыми после нападения волков я провёл много времени. Муран, вспомнил Пинту негромко сказал он. Бахею и Архей, он знает наших собратьев? спросил Салук. Аннубис, значит. Видимо, я сильно ошибся в тебе, Муран. Где мои воины? Где архиебахи? Они должны были отвезти тебя в Гирмополь. Касплим, это могут быть разведчики Канисов. Да хей, ты когда-нибудь видел, чтобы волки отправляли на разведку своего детёныша? Отвлёкшись от пинты, спросил Касплим у Салука: "Они хитры, Касплим, и коварны". Мой волчонка пленили на дороге, ведущей от крепости Нур. Он не может быть разведчиком, ответил Кулим. Дохе ещё это время сопровождающей группы посмотрел на кони Корса. Стражник ради своей шкуры выготаены любые хитрости. Как это и ты, видимо. Ты такой же, как и я, и по себе не надо нас судить. На сегодня оскорблений достаточно. Ты, салук из пантёнов Исхметов, твоё имя Дохей, вызываю тебя на бой чести, перебив кулима выкрикнул Доххим. Салук мгновенно замолчал и отошёл за спину Касплима, который являлся таким же воином салуком, но был по праву рождения наделён властью и назначен главой отряда. Доххим в свою очередь понимал, что в бой чести ему не выиграть. Одолеть Догеру, который был физически намного крупнее его. А навыки догеров порождали легенды в битвах, где их отряды всегда выступали в авангарде. Догхим, я правильно назвал твоё имя? Я не позволю всяким выскочкам устраивать тут бои. Если все останетесь живы после того, как прогоним с наших земель конисов, можете делать всё, что хотите. А сейчас замолчите все. Голова любого зачинщика боёв будет украшать вход в эти пещеры. Как напоминание другим, пригрозил Касплим и обведя взглядом пленных догеров и своих подчинённых, повернулся к Пинте. "А я историю мне ясна, Муран. Или кто ты теперь, Анубис? Как твоё имя?" "Пинта". "Какое неблагозвучное имя. Но кто я такой, чтобы сопротивляться желанию наших отцов?" Он сделал пару шагов в направлении Кулимы. А у тебя страж, видимо, храбрости не хватило сгинуть в пустыне. После этого он выдернул белый трепичный пояс, которым Кулим подвязал свою одежду под трофейным нагрудником. Вы тоже с ним? Но что догиры молча опустили головы. Это не делает вам большой чести. И после этого ты ещё вызываешь кого-то на бой? С вами асонами, кто бы вы ни были, всё понятно. Потерянные от своего пантеона Асирис вам судя. А вот он человек, как к вам прибился. Человека зовут Ильшат. Нам оказалось по пути, поэтому и идём вместе. Ты знаешь наш язык? Тебе сделали лирукцию. После вопроса он взглянул на пинту, которую мы архей в своё время прокусил за ушами. Наверное, научив тем самым языку асунов. Я сам выучил. Не такой он и сложный. Как немецкий язык одни рычащий, дышащий. Да Ответ человека очень удивил Касплима. Да и в общем он редко видел уверенных в себе людей. Обычно это были мычащие, как скот доминий или дикари, испражняющиеся от страха при виде осунов. А цени перестают нас удивлять. Человек изучил наш язык и утверждает, что это несложно. А сколько всего языков ты знаешь? Всего 4. Три человеческих языка и один ваш с вновь хотел насострить, но поняв, что пёс стоящий перед ним может не оценить его остроумие, закончил более вежливо. И один язык Асунов.Однозначно человеческий ум недооценён. Так куда вы направлялись, что тебе, человек, было по пути с этими воинами? Я иду в низшие земли. Те трое ищут свою смерть, всё пытаются попасть в оментос. А Анубис направляется к карьерам в поисках своего собрата. Придумов на ходу ответил Эльшад. Он боялся, что слово друг или хозяин по отношению к человеку будет для Асонов неприемлемо. Волчонка по пути зацепили. Он вместе с обозами, везущими пленных по дороге шёл. Вы ограбили обоз? Я бы сказал, разорили. Грабить там было нечего. Касплим посмотрел на Дахея, и тот с подтверждением слов Эльшада кивнул. Мы суне давно заметили их разношёрстную группу и следили издали. Да так мастерски скрывались, что ни пинто, ни кулим не сумели их заметить. Ну что ж, вашим словам стоит поверить, коль есть подтверждение. Смерть вы свою найдёте. Я вам даже покажу дорогу в Аментос, но перед этим надо будет поработать. И да, выбора у вас нет. А что касается вас, надо подумать. В какой карьер, говоришь, ты направлялся? Спросил он Пинту: "В карьер, где добывают красные камни?" Ответил Докху вместо Пинты. Касплим медленно повернул голову в сторону доггеров, кивнул и тихо, практически полушёпотом сказал: "Понятно. Да хей, отведи наших гостей к сахаунду, пусть поработает. Это этот охоти? Нет, мы не в рём. Не надо к тахути", выкрикнул Докхим, и его глаза наполнились ужасом. Он всячески, не подбирая слов, кричал, пытаясь разжалобить Касплима, но Салук оставался непреклонен и скоро молча исчез в тени. Что за дратути? Не осознавая сказанного, переспросил Ильшат, намеренно коверкая незнакомые слова. Но Пинталиш пожал плечами. Кулима горько вздохнул. Окружающие их асуны тут же направили на них оружие, угрожая убить, если они не будут подчиняться. Даххим замолк, поняв, что сопротивляться бесполезно. Он ещё какое-то время озирался по сторонам, пытаясь найти дорогу к отступлению, пока к нему не подошёл один из салуков. "Ну и где твоя прыть, догер?" крепко связывая верёвкой лапы Даххима, прошептал Дахей и более не сдерживаясь засмеялся. "Ты бы так не скалился, ты же знаешь, что мы не умрём там. Будь честен перед собой, ведь позже придётся отвечать за свои поступки". Ответил Докхут, увёдя вдовольный оскал на морде дохея: "Отвечать я буду перед Арисом, но точно не перед вами, догеры". А теперь замолкли и вперёд. Всех повели в дальний конец грота, где скрывался неприметный проход. Их долго водили по узким коридорам и тёмным переходам, пока не привели в зал, напоминающий тот, где они были прежде, только чуть больше. С высоких потолков свисали цепи с крюками, На трёх таких цепях висели большие прозрачные банки с мерцающими крупинками, которыми также были усеяны стены. Но из-за высокой плотности внутри банок они излучали более лучистый свет, отчего зал освещался достаточно ярко. Госоны, сопровождающие пленных, которые буквально несколько минут назад ещё считались гостями, перестали бросать шутки в сторону догеров и волчонка. Угрожая оружием, они провели их в центр помещения и, посторонившись, отошли к стене. оставив возле пленных лишь троих охранников. Дирх, негромко и робко выкрикнул Дахей. "Дирх, к Касплим тебе работу отправил", повторил он. В зале, кроме висящих цепей, которые ничего хорошего не сулили, стояли ещё несколько стеллажей и деревянный стол. На полках лежали инструменты, назначение которых можно было только догадываться. Дахим всё озирался по сторонам, не теряя надежды сбежать. Волчёнок принюхивался, И поджав хвост, смотрел то на светящиеся колбы, то на пинту. Самыми спокойными были Кулим и Докут. Видимо, они прекрасно знали, что их ждёт, и Из из-за неотвратимости решили не тратить нервы, и с честью встретить своё будущее. Да, подставил нас собака Сутулы. Сплюнув на чистый пол, присыпанный песком, сказал Ильшат: вся эта компания вокруг его только раздражала. Но преследуемая им цель помогала ему не отчаиваться и смотреть в будущее более оптимистично. Работа это хорошо. Вдруг откуда-то из угла эхом прокатился бас и вслед за ним из неприметного прохода в углу зала вышел худой, высокий асун. Его впалый живот сильно контрастировал с сутулившейся спиной, а шерсть неровными клочками покрывала всё тело, показывая местами бледно-чёрную кожу. Выпученные серые глаза прикрывались густыми торчащими в разные стороны бровями. Он водил острой мордой из стороны в сторону, пытаясь что-то унюхать. "Ах, детёныш кониса", оскалив зубы в злорадной улыбке, сказал он и человек. "Какой замечательный вечер нас ожидает. Вот эта вежливость. Может, лучше чаю нальёшь?" выкрикнул и шатно пинтой его перебил. "Дерь, я разорву твои челюсти!" Если волчонка или человека тронешь хоть когтем. Да хей, такие разговорчивые. Зачем же ко мне привёл их? Не обращая внимания на рыки пинты спросил стохаунд. Касприм отправил, видимо, проверить рассказанное. А здесь он прав. Боль открывает чрево сознания и независимо от желания говорит правду. Боль великолепна. Не зря оцы наделили наши тела этим качеством, сказал Дирх, чуть приподняв узкую морду вверх, как будто ища подтверждения своим словам, и резко опустив, спросил у Салука: Да хей, останешься, чтобы подтвердить сказанное ими? Нет, сделаем как обычно и сравним. Я в твои дела не лезу и наблюдать за этим не желаю. Встревоженно ответил он и жестом велел подвесить их на крюки, свисающие с потолков. Охранники быстро подбегали к каждому и, подхватив на лапы, приподнимали вверх, цепляя связанными верёвками за железные крюки, а затем ноги привязывали к маленьким кольцам в полу, которые до сих пор не были заметны. Некоторые пленники застонали. Кто из них главный? спросил Дирк. Да хей внимательно осмотрел висевших и ткнул в пинту, ответил. Думаю он. Хорошо. К утру приходи. Перед крикивые вопли и рыки пленных ответил стаухаунд и дождавшись, пока все уйдут, вновь исчез в проходе, скрытом в углу зала. "Эй, Дохим, по твоим воплям я так понимаю, ты знаешь, кто этот злобный пёс. Он нас что пытать будет или меды на убивать? Если вы и горели желанием сдохнуть, то я ещё не готов. Я ещё молодой и даже не определился, кем стану, когда вырасту. Слышишь меня, собака? Дохим" крикнул Ишад догеру, который изворачивался и, казалось, скулил, пытаясь освободить лапы. Это что хаунд из Пантиона Тахути? Они в мирной жизни лекари, а сейчас свои знания применяют в соответствии с требованиями времени. Вместо своего собрата более спокойно ответил Дакхут. Да, они способны излечить и раненого или взхоравшего асуна, добавил Кулим. Судя по всему, лечить у нас не собираются. Анобис, кого ты просил не трогать? Вдруг снова прозвучал хриплый голос, который заставил тут же всех умолкнуть. Стохаун стоял в углу в одетой в кожаный плащ, подпоясанный белой тканью. На его морду была надета уродливая маска странной птицы с тонким льняным клювом, который горбинкой был направлен вниз, а по бокам маску украшали настоящие зелёные перья, скрывавшие практически всю голову Асона. Интон на вопрос не ответил, его глаза налились кровью, а все мышцы напряглись. "Я вспомнил, точно, человек. А ведь человек необычный, говорит чисто и ум развит. Было бы интересно посмотреть, что там у него внутри. Вдруг за таким слабым телом скрывается сильное нутро". Лапа от меня убрал. "Вон со здоровяков начни. Они всё равно жить не хотят". Заговорил Эльшат, видя с каким любопытством Стуханд рассматривает его грудную клетку, слегка наклонив голову. Нужен тонкий инструмент. Не бойся, шкура твоя останется цела. Если что-то испорчу, наш отец создаст подобное тебе существо по образу и подобию тебя. За маской глаздирха звучал ещё более грубый и утробный. Эльшату казалось, тахути не сам произносит эти звуки, а исходят они именно внутри его головы. Да пошёл ты, урод. Твоя мама, видимо, сдохла, когда тебя родила. Человек, твои слова меня не ранят. Главное не то, что видно снаружи, а что внутри. Понимаешь меня? Идирх громко рассмеялся. В полной тишине, повисшей внутри зала, его смех звучал как скрип старых больших амбарных ворот, заставляя слушателей содрогаться до мурашек всем телом. Остальные молча смотрели на происходящее. Все, кроме Пинта, внутри себя радовались, что именно сейчас этот стохаунд говорит не с ними, а с человеком, которому никто не испытывал жалости. "Дирх, ты меня услышал, я знаю. Твои пытки не страшны. Моё тело прошло множество испытаний". Начал Пинт он Асун в маске птицы что-то взял с полки и прыжком развернувшись к нему сказал: "Анубис, ты порождение смерти. Ты живёшь смертью и питаешься ею. Неужели для тебя не будет удовольствием смотреть, как человек медленно испускает дух, крича и мучаясь? Ты ведь ты сам множество раз излавливал эти души, не желающие предстать перед Аферисом. Увидев, что Пинто замолчал, Дерх, держа в лапах тонкий нож с коротким лезвием и широкой рукояткой, подошёл к человеку. Ильшад, связанный верёвками всем телом, пытался отстраниться от стохаунда, но как он ни напрягался, не мог А сун в маске медленно обошёл его, царапая кожу когтем. Анубис. Если ты желаешь, я могу освободить тебя от мучений, и слышать крик человека. Соглашусь, что это не самый приятный слуху звук, сказал Дирх, изодрав и шату голову, сделал короткий надрез во рту и гортани. Кровь тонкой струйкой тут же устремилась по груди на пол. Атвалет от меня в рот. Пытаюсь освободить голову из лап Суна, прохрипел Эльшат. Что ты хочешь услышать от меня взамен? Что ты хочешь, чтобы я сказал, лишь бы не слышать этого? Ану, без нет, нет, нет, ты меня неправильно понял. Сейчас ты можешь мне рассказать всё, что я пожелаю. Отец наш тот говорит, что сладостна речь перед болью, но правдиво после. Криков не избежать, но оставим человека на потом. Сейчас займёмся тем, кто больше всех боится. Тем широ тело могучее, а душа крепка, но не всегда желает попадать в Аментос. Дирх отпустил голову Ильшата и, подойдя к стеллажам, поменял рабочий инструмент. Сейчас в его лапах нож был более увесистым. Клинок больше походил на небольшой топорик. Он подтащил к Доххиму высокий стул и, взяв крепкой хваткой его хвост, положил на сиденье. Догер кричал и извиваясь, пытался спрятать свой хвост. Он крутил головой, бессознательно стараясь укусить мучителя, но Стохаунд не опасался ничего, так как все его пленники были крепко связаны. Он без долгих прелюдий замахнулся и отсёк кончик хвоста, самый последний позвонок, которым заканчивается любой пёс. Особого вреда Дакхиму он не нанёс, лишь дал почувствовать сильную боль. Отпустив хвост, он взял слегка кровоточащий кончик и приподнёс орущим его всю глотку Дакхиму. Смотри, догер, это же твоё. Я тебя разорву на кусочки. Сквозь рык выдавил из себя догхим. Да, да, разумеется. Не утруждай себя и в тобой вочереть. Таких, как ты желающих ни одна сотня наберётся. Но ну, так смотри, это одна из частей твоего хвоста. А их у тебя 20. А может и 23. Продолжим? Что? Что ты хочешь узнать? А что ты мне хочешь сказать? Мои воины до гиро из Пантеона Сехмет идём от солнца. Хрипло начал Дахим. Мало, слишком мало. Анубис, у тебя есть что добавить? Пинто поймал на себе взгляды всех присутствующих, особенно его беспокоил взгляд Дахима, наполненный надеждой, мольбой помочь ему и избавить от страданий. Они изгой, решившие продолжить свою жизнь. Я муран в теле Анубиса. Идём на волчьи карьеры освободить пленных. От этих пинц наблюдая, как с хвоста догерра копыт крофи разлетается в стороны при каждом взмахе. Изгои. Коротко сказал Дирх и быстро схватив доггима за хвост отрубил ещё один позвонок. Утробным воплем заполнилось всё пространство вокруг. Догер выл как раненый бизон. Стохаунд поднял второй отрубленный позвонок и положил его рядом с первым. начав собирать хвост Асуна на глазах хозяина, Анубис, а много ли ты убил людей? На время оставив в покое Дакхима, спросил Стохаунд: "Ты тут за жизнь, что ли, разговаривать будешь?" Спокойно, но в то же время грубо задал вопрос Эльшад. Он уже не чувствовал своих затёкших кистей, но лёгкая боль от надреза на шее заставляла его быть более вежливым. Всё-таки человеческих криков нам точно не хватает. сказал Дирх и положив широкий нож на полку, подошёл к висящему Ильшату. В зале вновь повисла тишина. Остальные с испугом и любопытством смотрели на мучителя и его жертву, ожидающего пыток человека. Стохаунд медленно обошёл парня, заглядывая в каждый укромный уголок тела. Что за создание? Ни единого болезненного места, сказал Дирх, трогая его уши и нос. Одних хрящи Добавелоны На посмотрел наверх, где верёвкой были туго стянуты руки человека. Куда ты уставился? Пальцы не тронь. Как я без пальцев жить буду? Пошевелив онемевшими кистями, крикнул Лишад. Он сильно запрокинул голову назад, пытаясь их рассмотреть, как будто висит в последний раз. Пальцы твои интереса не представляют, а вот голова мозг до меня я видел, и диких людей рассматривал, а вот человека разумного нет. Чем же вы отличаетесь? Да абсолютно ничем. Внутри мы одинаковые. Надо быть полным идиотом, чтобы этого не определить с первого взгляда, кричал Ильшат охрипшим от злости голосом. Ну вот и посмотрим. Стахаунд подошёл к своим стеллажам и что-то там долго выбирал. Повернувшись, в следующий момент он показал пленникам серповидную пилу с мелкими зубцами. "Это будет в самый раз", сказал Дирх вполголоса, обходя Ильшата. Человек под пристальными испокоенными взглядами пленных асунов вертел головой, пытаясь увидеть то хаунда. Он спиной чувствовал, как тот своими тонкими, плешивыми лапами поднимает пилу, запёкшейся на зубах кровью, и рассматривает его затылок, выбирая, где проще проникнуть внутрь черепа. Дирх взял человека за волосы и, наклонив его вперёд, надавил пилой ему на кожу головы. Ильшат по сравнению с асуном был слишком слаб и не мог уже сопротивляться. Он лишь хрипло мычал что-то нечленораздельное, пуская густую слюну себе на грудь. "Не смей!" громко крикнул Пинта и с силой дёрнул руку, отчего запястный сустав не выдержал и разорвался в том месте, где верёвка врезалась в руку. Вторая рука под тяжестью тела тут же соскользнула из подослабевшегося узла верёвки, и доли секунды назад висевшая оно без теперь стояла на ногах рядом с дирхом и подвешенным на крюке ельшатом. Здоровый руковин схватил 100 хаунду и швырнул о стену. Пинта поднял пилу с пола и обрезав путы, тянущие его ноги, подошёл к 100 хаунду, наступив на маску птицы, свалившуюся с его морды. Он небрежно взял его за шкирку и поставил на ноги. Культёй второй руки измазал ему морду кровью и крикнул: "Ты крови хотел? Ну так вот, держи. Ты смерть хотел увидеть и боль? Так я сейчас тебе это устрою". Он бросил осу на нал и, прижав голову ногой, замахнулся пилой, чтобы расщечить ему грудь. Для всех присутствующих в этот момент в зале время, казалось, замерло. Даже Дакхим, забыв о своей боли от свечённом кончике хвоста, с неописуемой в глубине души восторгом ожидал, когда же кровь из сердца стохаунда прольётся наружу. "Ано ну без пощады его", крикнул Касплим, появившийся в проходе. Его морда хорошо освещалась, и были видны глубокие шрамы, которые ещё не успели до конца зажить. Пинт углянул анализы от ярости крови глазами на Салука, остановившего расправ над стохаундом. Он громко вдыхал воздух через широкие ноздри, но ничего не отвечал Касплиму. Голова Салука медленно подошёл к висящему на крюке человеку и достав кинжал из-за пояса, перерезал верёвку, связывавшую его руки. Затем, не отрывая взгляда от Пинты, проделал то же самое с волчонком Догерами и канекорсом. Через минуту все пленники были освобождены. И ждали дальнейших действий от Пинты. Анубис обвёлся взглядом, придерживая хрипящего Дирха ногами. Он сейчас задохнётся. Я знаю, ты не хочешь его убивать, и ярость в твоём сердце уже угасла. Нам сейчас не нужно лишних смертей, сказал Касплим. В этот момент к Пинте подошёл волчонок, держа в лапах оторванную левую кисть его руки. Анубис выбросил пилу и взял свою кисть, швырнул её в Дирха. Из-за тебя я лишился руки, говорили ты, лекарь хороший, вот и пришей обратно. Стухаунд встал, держась за шею, но в этот момент к нему подошёл Докхим и наотмах ударил его лапой по морде в подмолчиливое согласие Касплима. Стухаунд от удара вновь опрокинулся на землю и скрючившись заскулил. "Дерг, ты не всегда следишь за рамками дозволенного. Это будет тебе уроком", сказал Касплим. Тебе не надо руку пришивать, Анубис. Приподняв голову сквозь стон, выговорил Дирх, вывихнутая челюсть мешала ему говорить. Пинта посмотрел на культю, которая уже не кровоточила, а кожа вокруг разорванной раны начала затягиваться. Асмаем хвостом, что дохим взял в лапу два кусочка от кончика своего хвоста и со злостью в ноф ударил ногой по животу стохаунда. А у тебя проблема. Ты стал чуточку короче. Сплюнув окровавленную слюну на песок, засмеялся Дир, проходя в зал возник дохея и несколько воинов Асунов. "Еде мое и твое время скоро придёт, Салук", засмеявшись, сказал Кулим, переводя взгляд с Дохима на Дохея. "Так что с моей рукой? Ты мне приделаешь её обратно?" "Нет, Анубис. Пройдут дни, и у тебя вырастет новая. Это великий дар, которым вас наградил ваш отец Анубис". Я сам этого не видел, но слышал об этом, что анубисов сложно убить, и никто не видел их колеками. Глядя на свежую рану пинты, добавил Докхуд. Так ты что ж, как ящерица, что ли? Держась за свою шею, которая до сих пор болела с извилом Эльшад, но на его вопрос никто не обратил внимания. Дохей, который был безоружен, молча пригласил всех к выходу и самым вежливым образом попросил проследовать за ним. Касплим, дождавшись, когда все выйдут из зала, подошёл к лежащему на полу дирху. Протянув свою лапу, он помог ему встать и, рассмотрев неестественно свисающую нижнюю челюсть, спросил: "Долго будет заживать? Вставлю на место, заживёт быстрее". Чуть хрипя и шепелявя, ответил стаухаунд: "Да я не про тебя, про Нубиса. Спасибо, не думал, что до такого дойдёт". Вовремя ты появился, Касплим. Ещё секунды, я искал бы дорогу к Асерису в лабиринтах Аментоса. Не перегибай, дирх, век твой длинный. Так что с его рукой. Он настоящий Анубис, хоть и морда не вышел. Если хорошо будет питаться, то рука через несколько дней отрастёт, а через неделю будет как прежде. В отличие от моей челюсти. Сам заслужил. Зачем понадобилось догеру хвост рубить? пришлось. Сперва он на человека сильно и не реагировал, а его шкуру портить не хотелось. А этот догер оказался самый говорливый. Значит, надо было с языка начать, а не с хвоста. Чуть оскалил зубы вылыпкий салук. Следующий раз так и сделаем, мы косплим. Следующего раза может и не быть, ответил он и подняв с пола руку, оно бесу внимательно осмотрел её. Схоже с человеческой кисть уже усохла так, будто валялась тут не одну неделю. Вот если мы поймали мертвеца, то я смог бы найти его уязвимое место. Дирх, мы даже не знаем, сколько их. Два отряда с лучшими воинами салуками уходили на поиски. Ни один не вернулся. Боюсь, они действуют с волками заодно. Если это так, то конец наш близок. Один анubis никак не сможет нам помочь. Покомментировал Стохаунд и забрал из лапка сплемы кисть пинты. Он аккуратно положил её в склянку и спрятал в ящик. Один уже хорошо. С ним вместе мы сможем найти их и, возможно, уничтожить. Мы в глубоком тылу Канисов и должны не только выжить, но и нанести ощутимый урон волкам. А как ты поступишь с человеком и волчонком и со слунами, которые их сопровождают? Они друг с другом тесно связаны. А нубисы имеют привязанность не только к человеку, но и к догерам. Я за свою практику ни разу не наблюдал такой склонности у анубисов. Осторож с ними, пусть подыхают в огне, особенно этот детёнушка нисов. Но если их присутствие поможет нам в борьбе, я буду только рад, ответил Салук. Наше время безвозвратно утеряно, мой Касплим. Ушли те годы, когда мы беззаботно делали благие дела для наших отцов. А сейчас кругом враги, и боюсь, мы в этой войне уже потерпели поражение. Мой старый друг похлопал по плечу Касплим, отчего Дирх болезненно дёрнулся. Мой старый друг, отцы нам доверили трудную работу, но мы достойны её выполним и обретём бессмертную славу во имя Афериса. Конисы будут повержены. Люди, вот кто меня пугает. Ты видел этого? Он без труда освоил несколько языков, дерзок и умён. Людей надо бояться, поделился опасениями Дирх. Я человеческие головы десятками собирал. Эти никчёмные существа только и способны, что пожирать ящериц и пауков, со злостью прорычал он и поправив своё одеяние направился к выходу. Пойду, посмотрю, как они расположились. А ты залечивай раны и проси своего отца Тахути, чтобы в ближайшее время он дал тебе здоровье. Твоё умение нам ещё понадобится. Стухаунд проводил взглядом ссутулившуюся голову когда-то сильного отряда. Сейчас он еле передвигался на своих ногах и только благодаря выносливости и умению остался жив в ту ночь, когда крепость Нур штурмовали каниссы. Да, конечно, мой косплим. Конечно. Ответил Дирх уже исчезнувшему в проходе пещеры Асуну и потирая но ещё челюсть добавил: "Налоги бы успеть унести. Какая костороту победа". Несмотря на укороченный хвост, доххин был в приподнятом настроении. Он лежал на ворохе сухого тростника, ел свежую корольчатину и вдохновенно рассказывал группе окружающих его разносортных асунов о своих геройствах. Дакуджа, оставив трапезу на потом, тщательно выбирал себе оружие и доспехи из того скудного набора, который нашёлся у скрывавшихся в подземелье Асунов, возглавляемых Касплимом. Салук был единственным командующим по рождению, единственным на несколько десятков километров вокруг. И как бы он ни желал избежать ответственности, он был обязан собрать вокруг себя и возглавить всех оставшихся в живых после многочисленных битв вокруг крепости Нур. каждого из них включили в одну из малых групп себе подобных осунов, после чего дали время на отдых. Кулим, быстро перекусив, нашёл своих соплеменников в каньоне Корса, уютившихся ближе к выходу, и теперь спал тихонько, подёргивая ушами. Пинта с Эльшатом и волчонком держались в стороне, за ними пристально наблюдали, но по приказу Касплима не трогали и ничем не досаждали. Хотя большинство скучающих воинов Асунов, вспоминая зверства волков, хотели расквитаться с Канисом, но Витанобис, сопровождающий его и приказ командиров их сдерживали. Возможно, кто-либо из собравшихся в пещере Асунов и решился бы ослушаться Касплима, дабы убить волчонка. Но страх перед Анобисом погашал жажду мести. Эльшад срезал тонкие куски мяса наподобие сырого бекона и тщательно пережёвывая ел. Палтёнок старался лишь ни раз не попадаться никому на глаза, забившись в угол за спиной пинты. Главный же виновник особого внимания рассматривал свою культю, которая, как ни странно, совершенно не болела. Резкую боль он ощутил в первые секунды, когда дёрнул руку, но затем болевые ощущения мгновенно исчезли, сменившись пустотой. Его кисти, к которой он так долго привыкал и которая в действительности была куда удобнее лапы, сейчас не стала На месте неё появились струпы свернувшейся крови, которые при каждом движении осыпались, оголяя светло-чёрную молодую кожу. Касплим не спеша прошёл мимо зала, рассмотрев каждого из новых его гостей, которые на данный момент уже перестали быть незваными и стали частью его отряда. Он прекрасно знал прорудник с железными камнями, куда коницы загоняли всех пленных, и про дорогу, по которой день и ночь передвигались обозы Мелкие группы асонов круглосуточно проводили разведку вокруг, и он со своим отрядом смог бы пробраться к дороге и полностью её перекрыть, если б не мертвеки. Именно о них он слышал от нескольких пленных волков, но ни один из его воинов не вернулся живым после встречи с ними. А неуловимым и жестоким отрядом людей, сбежавших из цепких лапанубисов, ежедневно рождались самые неожиданные слухи. Каждый из его асунов, вернувшихся из разведки, рассказывал всё новые и новые подробности о том, что видел и слышал, но никто из них ни разу не представил доказательства. От действовали ли они в угоду Канисам или же были сами по себе, это тоже предстояло выяснить. И кроме настоящего анобиса это сделать было никому. С тяжёлыми мыслями Касплин дошёл до небольшого грота в дальнем углу пещеры. Отпустив охрану, он вошёл внутрь. и открыв деревянный ящик, достал оттуда копье со сломанным золотым древком, а на его острие красовался большой изумруд.